Глава 4. В Галиче Мерском. Примечание «Мерский» по имени коренного населения Галицкого княжества «Мерь». Конец примечания. У себя в хоромах в передней своей сидел князь Дмитрий Юрьевич запросто с князем Можайским Иваном Андреевичем и диаком своим Федором Дубенским. Пили водки разные и меды, Любит шемяка гульнуть, попить, поесть и гостей угостить. Хоть не богат, смеется Дмитрий Юрьевич, а гостям рад. У меня кубок на кубок, а ковш вверх дном. Гуляй, душа на распашку. Выпил князь. Весел как будто, но красивые глаза его злы и неласково. Бегают, ищут что-то и никому не верят. И сам он как-то весь суетлив и беспокоен. Росту хоть малого, но ловок и поворотлив только вот черен весь, и кудрями, и бородой курчавой, и даже лицом темен. На галку похож, как бы и не русский. Князь Иван Андреевич весело чокнулся с хозяином и промолвил, «Недорога гостьба, дорога дружба, будь здрав, Дмитрий Юрьевич». Он выпил чарку, заел хлебом, стертым хреном, хитро подмигнул дьяку Федору и с ним тоже чокнулся. Грузный и рыхлый, как брат его Михаил, что с великим князем в полон к Махмету попал, Иван Андреевич не был, как тот, прямодушен, а всегда и всюду лукавил. «Вот на Москве», — добавил он, — «не столь нас подчует, сколь не волят». Тамо, господине, ухмыляясь в сидеющую бороду, живо откликнулся диак Федор Александрович, «тамо и не рада курочка на пир, да за хохолок тащат». «Ха-ха!» — резко и злоро смеялся Шемяка. «Там оглянуться не успеешь, как ощиплют и съедят». «Вот и князь Василий меня все почивал тем, чего я знеем». «У Москвы», — продолжал дияк, усмехаясь, — «брюхо всем овчин сшито. Гостей угощат, да и самих с угощением жрет». «Поди ж ты!» — сколь себе в брюхо, князья московские навалили. «Данил Александрович Переслав загланул, как щука». Юрий Даниил захватил Можайск до да Коломну, Калита, Белозерск, Углич да Галич наш, Донской, Верею, Калугу, Димитров да Владимир, Василь Митрич еще того более, Муром, Мещеру, Новгород, Нижний, Городец, Тарусу, Боровск, Вологду, а Василь Васильевич и своих всех удельных заглянуть хочет. Да на мне подавится, стукнул кулаком по столу Шемяка и налил всем водки по большой чарке. Пейте, до да дело разумейте. Если мы, удельно, не задавим Василия, то он нас, как волк ягнят, перережет, с костями и кишками сожрет. Не принарожен, государь мой, — начал вкратчиво дьяк. Лучше ползком, где низко, да тишком, где склизко. Сильна Москва-то. Ушимяки ноздри раздулись. Побагровел он весь и, сверкнув злыми глазами, крикнул резко на дьяка. Не учи сороку в присядку плясать. Но Федор Александрович не испугался, знал князя своего, недаром любимцем был. Ин, по-твоему, быть государь. А пляски ты ко время напомнил. Поедем ко мне, в давцу веселому, хлеба соли покушать, лебедя порушить. Он нагнулся к шемяке и громким шепотом добавил: А там поплясать да белых лебедушек поимать. Новая плясовая есть, вдосталь попляшем. — Да и гость наш женатой, а на чужой стороне все равно, что вдовой, а девок да молодец всем хватит. Он обвел молодых князей смеющимися такими разгульными глазами, что захотелось им сразу горе веревочкой завить. Дьяк подождал, ухмыльнулся и поднял свою чарку. — За лебедушку белую, за Любу твою акулинушку выпьем! Шемяк улыбнулся, чаще задышал. И вялый Иван Андреевич знал по греху и он про хорома Дубенского, что тот себе построил, а других про это таили. От книги не своей акулинушку прячет там шемяка. Совестно князю. Сыну Ивану уже восьмой год пошел. «Змей-искуситель!» — шутит, развеселившись, Дмитрий Юрьевич. «Во ад тропку мне пролагаешь!» «И, государь мой!» — усмехнулся Федор Александрович. — А обоим вам по двадцать пять, а мне без малой одному столь, сколько вам вместе, а и то не тужу. Мне и здесь с Грушенькой рай, а там-то кто еще знай?» В усадьбу к Федору Александровичу приехали засветло, солнце еще высоко стояло, только тучки чуть по краям разоветь начали. Грушенька с Акулинушкой гостей у Красного Крыльца встречали, и сразу пошли все в столовую, хоть и малую, да нарядную, как девичий бор. Не для гостей настроилась, а только для князя да хозяина, да для люпых. Тут и плясали, тут и игры водили, и песни пели, и шутки вольные шутили. Как князья не отказывались, а хозяин за стол их сесть приневолил. Выпили снова, и журавля жареного с яблоками съели. Вместе с ними пили и ели разные снеди молодые хозяйки Грушенька да Акулинушка, да еще Настасьюшка что в прошлый раз приглянулось тучному Ивану Андреевичу. Все три молодицы хозяйки сами и стол накрывали, и сами гостям за столом служили. Дмитрий Юрьевич расправил морщины на лбу, и глаза его повеселели, но только без злобы тусклыми стали. Заменилась злоба тоской. Поглядел он на Акулинушку и, усмехнувшись с печалью, тихо промолвил «Спой-ка, Любушка, песню». А какую сама выбери?» Акулинушка вскинула на него свои русалочьи прозрачные глаза, поглядела пристально, помедлила, и вдруг ласковый низкий голос тихо пролился и потек по всей горнице тяжкой истомой. «Эко сердце, эко бедно, бедное мое! Ах да полно сердце во мне и изнывать!» Словно замерло все в хоромах, и гуще багровее заря огнем В слюных окнах переливает, играет на чарках и блюдах, на серьгах и камнях самоцветных и на жемчужных поднизих уборов, а песня льется в душу, словно слеза прозрачная и да до горючая, жгучая. Опустили все головы, а у грушеньки до да настастьюшки слезы в глазах. Вдруг смолкла, не допев Акулинушка, взглянула в посеревшее лицо Дмитрия Юрьевича и, словно лед разбив, засмеялась. Очнулись все. Еще слова вымолвить не успели, как Акулинушка, словно душная, знойная ночь, ожгла всех хоровой песней. «Уж вы, но, уж вы ноченики, вы ночите!» «Ух!» — будто в раз опьянев, воскликнул Федор Александрович. И все хором подхватили горячую хмельную песню, затопали под столом ногами, зашевелили плечами, И первый пошел плясать Федор Александрович, лукаво поманивая перстом свою грушеньку. Серой утицей поплыла к нему грушенька, помахивая белым шитым платочком. Неутерпелый князь Иван Андреевич пошел на манку Настасьюшки, словно голубь за голубкую, зачистил ногами, застучал в пол каблуками на серебряных подковах. Только Шемяка сидел на скамье, широко раздувая ноздри и крепко обняв Акулинушку. Но вот и он улыбнулся, закрыл глаза и опустил свою черную кудрявую голову на высокую грудь акулинушки. Ни о чем он теперь не думает, а слушает, как под его ухом девичье сердце стучит да звенит, и гудит в груди сладостный голос, пьянит и баюкает, тоску его усыпляя. Кончились песни и пляски, опять зазвенели чарки, и Федор Александрович, румяный от вина и быстрых движений, Увидев, что князь его развеселился, снова вскочил из-за стола. — Гости дорогие! Громко приглашал он. — Напоследочек в колобок поиграем с пенями. Примечание. Игра с пенями, то есть со взысканием, с фантами. Конец примечания. Поставили пять стольцев среди горницы, пятеро сели, а шестая акулинушка, протянув правую руку, пошла вдоль стольцев и запела медленно — Клубок, тоне тоне, нитка тянется. Первым, встав, взял ее за руку шемяка, потом Грушенька, за ней Федор Александрович, за ним Настасюшка и князь Иван Андреевич. Образовался хоровод и быстро закружился, а кулинушка запела, клубок, тоне, тоне, нитка-доле-доле. Хоровод закружился еще быстрее, и вдруг, разорвавшись в одном месте, стал извиваться змеей, будто и в самом деле нитка с клубка разматывалась. Снова запела Акулинушка. «Я за ниточку взялась, моя нитка порвалась». При последних словах она дотронулась рукой до князя Ивана Андреевича, догнав другой конец хоровода, который мгновенно рассыпался. Все сели на стольце, только Настасьюшка не поспела и осталась среди горницы. «Пеню, пеню!» — закричала Грушенька. «Пусть поцелует, кого захочет!» — крикнул, смеясь дьяк. Меня поцелуй, Настасюшка, при общем смехе быстро отозвался князь Иван Андреевич. Снова игра продолжалась, а оставшиеся и через скамьи скакали, и чарки осушали, как Иван Андреевич, совсем осовевший от крепкого меда. Последнему Федору Александровичу пеню платить пришлось. Медведем ему быть, весело крикнул Шемяка, перескочивший перед тем через скамью. Ладно, проревел дьяк, становясь на четвереньки. Грузный, но все еще могучий, пошел он с медвежьими ухватками, ну точно вот зверь лесной. Грушенька даже взвизгнула, когда он с ревом напал на нее, встав на задние лапы и нарочно подогнув колени, схватив ее передними лапами, поднял как перышко и понес к себе в опочивальню. В дверях он остановился, засмеялся и проговорил, кланяясь, «Гости дорогие, на покой пора, и медведь с медведицей в берлогу свою уходят». Потом, подмигнув, добавил, — А ты, Настасьюшка, укажи князю Иван Андреевичу опочивальню его. Не найдет он один-то, дороженький. Когда ушли все, Акулинушка с тоской и лаской закинула руки, обняла Дмитрия Юрьевича за шею, впилась устами в уста, не отрывая русалычьих глаз, задохнулась совсем. Сжала ее в объятиях Шемяка, сам целуя еще шею и плечи, и снова сливая уста с устами — — Люба ты, Люба моя! — шептал он страстно. — Свет, моя кулинушка! Вдруг она отстранилась? — А вот опостылю тебе, как княгиня твоя. Он промолчал, прижимая крепче ее к своей груди. А кулинушка вздохнула и пропела ему в полголоса. — Буде лучше меня найдешь, позабудешь, Буде хуже меня найдешь, воспомянешь. На восходе солнца прискакал из Галича в усадьбу дьяка Дубенского гонец от боярина Никиты Константиновича Добрынского. Разбудили Дмитрия Юрьевича и всполошились все в хоромах, по всем углам суета началась. Сразу всем стало известно, что в Галич приехал из ханского яртаула Бегич, посол Улу Махмета. Примечание. Яртаул. Передовой отряд конников. Разведка. Конец примечания. Князьям подали коней, торопливо позавтракав, чем Бог послал, Дмитрий Юрьевич и Иван Андреевич поскакали вместе с дьяком Дубенским Галичу стольному граду Мирской земли. «Ты, господине, покоен будь», — говорил шемяк и дьяк, идя на рысях бок о бок с княжем конем. «Боярин Никита знает, как посла приветить. На Москве ведь жил, а посол-то нам, словно божий дар, с самого неба упал». Шемяка злорадно усмехнулся и глухо выкрикнул, «Теперь Василий-то треснет, как гнида под ногтем!» Когда князья и дьяк, прискакав в Галич, вошли в переднюю княжих хором, застали там они уже стол до да скатерть, а чарочки уже по столику похаживали, боярин Никита Константинович угощал посла Улу Махметова с подсчетом великим и лаской, Бегич был стар и тучен, с рыхлым лицом, обросшим жидкой бородкой, но глаза его смотрели остро и бойко, все замечали и видели. Много на своем веку встречал он людей, и везде был как дома. Знал изрядно по-русски, умел и на чужом языке уколоть словом, умел и приласкать, и уважить. Самый нужный слуга у царя для хитрых переговоров и договоров. Увидев Шемяку со спутниками, Бегич и Добрынский почтительно встали. «Ассалям галайкум», — сказал Бегич, прикладывая руку к сердцу и низко кланяясь, Сиунчим к кто бе я, княже, от царя Улу Махмета доживет он сто лет». Примечание Сиунч радостное известие, посылаемое свестником. Конец примечания. «Вагалайкум ассалям», — радостно ответил Шемяка, «Победа Улу Махмета моя победа». «Да здравствует царь многое лето!» Своеручно налил Дмитрий Юрьевич водки боярской в кубке и спить за царя, потом за таревичей, а по третьему разу налил всем за здоровье Бегича. Пили потом за шемяку, и Бегич сказал ему по-русски, поднимая свой кубок, «Живи сто лет отныне, великий князь московский! Вольный царь казанский Улу Махмед жалует тебя великим княжением, а ворога твоего князя Василия...» До смерти в полоне держать будет. С этим жалованием послал меня царь из Нового города, из Нижнего. А тебе быть во всей его воле и на том шерть свою дать царю. Примечание: шерть — присяга на подданство. Конец примечания. Напишу я царю шертную грамоту крепкую. Поспешно воскликнул Шемяка: пусть токма Василья задавит. Царь Казанский. «Доживет он сто лет», — продолжал Бегич, — «послал меня к Тубе августа 25-го дня, а сам с войском пошел к Курмышу с несметными богатствами и полоном». Шемяка поклонами и знаками пригласил всех садиться за стол, а Никита Константинович наполнил чарки дорогим заморским вином, что редко подавалось к столу у галицких князей. «Цену заморскому вину отлично знал и Бегич» и, судя по приему и угощению, ясно понимал, какое значение придают здесь его приезду. Он покровительственно улыбнулся, когда услышал, как Шемяка винился, что не успел приготовить всего, чтобы с почестью встретить дорогого гостя, и обещал к вечеру и на завтра обильные пиры столования. Бегич знал достатки удельных князей и ответил грубоватой шутливой пословицей, «Айда байрам битача кюн байрам китача». Примечание. «Празднуй раз в месяц, будешь веселым. Запразднуешь каждый день, будешь голым». Конец примечания. Все рассмеялись, а Шемяка поморщился от обиды, но стерпел. И ласково ответил. «Такой русский обычай. Недаром по старине говорится о гостях. Напой, накорми, а после и вестей поспроси. Попируем, чем Бог послал, а потом побеседуем». Ну, ничего, снисходительно заметил татарин, сядешь на московский стол, поправишься на великокняжьих прибытках. С каждым днем больнее и несносней были шмяки обиды Атулу Махметова посла, но злоба и зависть к великому князю Василию заставляла его терпеть все свои вольги татарина. Покланяемся. Огорянам поганым, — говорил он наедине князю Иван Андреевичу, — да зато Василия сгонить легче будет, а там и с царем иным языком говорить можно. Стану князем великим, укреплю всех удельных. Бегич верно о прибытках молвил. При московском богатстве и татары нам ниже поклонятся. — Да это Бог, — проговорил Иван Андреевич, и, усмехнувшись, добавил, — дай Бог нашему теляте да волк пойматье. Шемяков вспыхнул, сверкнул гневно глазами, но взял себя в руки и громко засмеялся. «Василий-то волк!» — воскликнул он презрительно. «Клен волк! То ты самого льва страшней!» «Не о Василье речь досадливо отмахнулся князь Можайский о том, что Москва за него. василий ты так в яме. Москва страшна, а не Василий!» Вошли к Никита Добрынский и Федор Дубенский. Государь, — сказал Никита, — составили мы с Федором Александровичем грамоту к царю. Как прикажешь царя называть и собя? Вторую неделю с Бегичем спорим, а он от своего не отступается. Хитер и ловок собака. Хоть скуп он и жаден, а деньгами и подарками не купишь. Никита Константинович развернул бумагу и продолжал. Вот так он требует писать-то. Казанскому великому и вольному царю Улу Махмету... «Твой посаженник и присяженник, князь Голецкой, много тебя молит!» Шемяков прервал чтение боярина крепкой площадной бранью и, вскочив из-за стола, заходил взад и вперед по горнице. Потом, переярившись, опять подошел к столу и за единый дух выпил полный ковш крепкого меда, постоял немного и тихо промолвил «Ладно, пиши так». Лучше поганым, лучше самому дьяволу покориться, чем Василью. — Как ты мыслишь, Иван Андреевич? Снова замолчал, тяжело переводя дух. А князь Можайский усмехнулся. — По мне все едино, — сказал он. — Лишь бы нам и детям нашим добро было. — Да ведь татары-то, — закричал Шемяка, — остригут нас, словно овец. Ведь и все удельные это захотят тоже куски оторвать, а там еще и Тверь, и Рязань. Иван Андреевич опять усмехнулся своей вялой усмешкой и сказал, прищурив лукаво глаза, «А ты мыслишь, все за тебя зря ума будут стараться, только мы для ради красных слов?» «Верно, верно!» — злобно согласился Шемяка. «К собаке сзади подходя а к лошади спереди». Обернувшись к боярину Добрынскому, он сказал с истомой и изнеможением, «Ну, так и быть!» Пиши с Федором Александровичем, как оба разумеете. Но помните, Токма, и мое, и ваше горе на одном полозу едут. Зови Бегича, да потом так наряди дело, чтоб ехал скорее к царю. Запировался у нас, а уж и бабье лето минуло, и спасов день прошел. Гусиный отлет начался, а ехать-то ему кружными путями больше недели, и к покрову не вернется. Да, скажи, слух, мол, есть, что князь Аболенский... Воевода Василий в полки собирает, по всем дорогам конников шлет, и дозоры держит в разных местах. Боярин Добрынский вышел, ошемяка, отвернувшись от всех. стал у отворенного окна, заглядевшись на белое облачко, что плывет в сине небесное над темными лесами дремучими. Гложет тоска шемяку. Эх, забыть бы все, запамятовать тревоги и горести. А губы сами чуть слышно шепчут, «Акулинушка, свет, лебедушка моя нежная!» Только отпировали у князя Галицкого отъезд князя Ивана Можайского, как опять пир, опять угощает шемяка ненасытного бегича, но теперь уж на прощанье. Знает татарин толк и в питье, и в еде, и чужой стол до чужих поваров уважает. Видя скупость и жадность посла, подарил Шемяка ему кафтан бархатный, серебром шитый, до да кубок серебряный, а царю послал шубу на соболях, золотой парчой крытую, да золотую чарку, а царевичам — кубки золоченого серебра с камнями самоцветными. Разорился совсем князь, а у Бегича под усами подстриженными губы от улыбки скривились, все мало ему, змею подколодному. «Знаешь, княже...» Говорит он учтиво, что Василь то Васильевич Сотнику Ачисану золоченый кубок с каменьями Да чарку золоченую подарил, Хану Мангутеку перстень с дорогим яхонтом Да золотой обруч с самоцветами, А царевичем кубки и чарки золотые, А царю и того больше подарки готовит. Буду на московском столе, а золочу всех. Земли и водчины раздам на кормление татарам, Пусть царь убьет князя Василия, а мы Москву захватим и всю казну его возьмем, и все именье у княгинь его и у бояр. А по что ты время ведешь? Не идешь скорее на Москву. Чернь там да купцы, а теперь и бояре купно все Москву обороняют. Град укрепили зело против вас. Ни вам, ни мне, града того силы не взять. Пусть царь казнит смертью великого князя. А я спроведаю, где семья его хоронится, велю сыновей его убить. Но тогда не будет у Москвы своих князей, тогда Москва меня примет. Одного я с ними рода племени, Дмитрию Донскому внук, как и Василий. А пока жив Василий-то и дети его, Москву не взять. Сие и царь говорил, а потому велел тебе собери удельных, сговорись с великими князьями Тверским и Рязанским. Князья-то удельные тоже захотят от великого князя оторвать. От Верской до Рязанской и того более. — Ну и давай. Слабее их не будешь, а сильнее, чем теперь станешь. Нам же ток мы Нижний Новгород надобен. Попыта все за Василия, а ты и попов купи. Обещай льготы, земли, деревни, угодья лесные и рыбные. Шемяка порывисто схватил большую чарку с двойной водкой и враз осушил крякнул и с трудом вымолвил «попробую». На том беседа и окончилась, начались прощания, прощальные и подорожные здравицы. Проводили гости с почетом и, кроме всех подарков, дали на дорогу подорожников разных из снеди, а вместо хлеба курников да лепешек сдобных, чтоб в пути не черствели. Добрынский повел гостя в его покое, чтобы успел тот отдохнуть там перед отъездом. Остался с Шемякой только его диак Федор Александрович. Иван-то Андреевич тоже особо на уме сказал вслух думы своей Дмитрий Юрьевич. «Истинно!» — горячо отозвался Дубенский. «Истинно, государь! Чаю Можайский улучил время, перешипнулся, с бегичем-то. Ишь татарин! Все разделил, и кому что давать указывает. Да не бойся их! Слышали и мы, как Дубровушка шумит!» Сразу догадался яс, что сей губошлеп и тут лисим хвостом завертел, да смолчал, — добавил Шемяка. — Сие и лучше, государь. В наших делах слово серебро, а молчание золото. — Яс и Добрынскому, Федор Александрович меньше, чем в половину верю. У Василия он служил, перешел к Можайскому, а теперь вот у меня, а завтра кому служить будет? — И, Дмитрий Юрьевич, чужие-то все таковы. Корня у них нет в нашей земле, а без корня и полы не растет. Эх, Александрыч, то к тебе, да кулинушке и верю. Поедем-ка мы с тобой на остатнюю ночь в усадьбу твою, а завтра с утра ты с Бегичем к царю поедешь, а я спошлю Иваныча в Вятку. Вятичи зело Москву не любят. Выходя из трапезной, они столкнулись с Добрынским и с сухим седобородым Чернецом. Господине мой, — сказал боярин Никита с довольной усмешкой, — се Чернец из Сергиева монастыря. Через Москву проехал, Ивана Старкова въедал, вести добрые княжи. — Земно, кланяюсь княже, — сказал Чернец, касаясь рукой полутрапезной. — А есмь, раб Божий Поликарп, и строится Сергиева монастыря. Отец Христофор Челом тобе бьет. Был у него из Москвы Старков и много доброго для тебя сказывал. Ездя на Москве и бояре, и гости, и из духовных многие, особливо из чудового монастыря, все твои доброхоты. Монах долго и подробно рассказывал, и Шемяка, прервав его, пригласил за стол. Отец Поликарп с жадностью пил и ел, как и все черницы, когда пьют и едят в миру. — Что ж Старков-то деет? — спросил Дмитрий Юрьевич, испытывающий, глядя на монаха и куда ваш Гумен Геннадий клонит? Отец Геннадий неведомо, что на уме имеет. Но ежели все в твоих руцах будет, сможешь его ублажить и на волю свою поставить, ибо его преподобие зело об обители печется, о приумножении ее прибытков. — Добре, добре, — скрывая презрительную улыбку, промолвил Шемяка. — А пока, значит, я Москву не захватил, он помогать не будет? «Господине, мы и без него тебе поможем против Василия. А Иван Старков и содруженники его уже все соединились крепко в граде, и многие от слаботы из-за речья, особенно из гостей и купцов, окупа великого страшаться. Отец Поликарп опрокинул чарку с боярской водкой и нисколько не пьяне от всего выпитого за столом, добавил в полголоса, «Иван-то Старков сказывал, что и ворота тебе кремлевские может отворить» ежели с нечаянностью к Москве придешь. Было бы лишь ведомо ему о том и твое изваление. Шемяка остался доволен и, встав из-за стола, весело сказал боярину Никите, «Весьма добрая сия весть». «Ты, Никит Костянтинович, у ваш гостя дорогого. Меня отче прости, отдохнуть иду. Расскажи тут боярину все, как на духу, как бы мне, все едино» выходя вместе с Федором Александровичем Шемяка через спину Черница подмигнул Добрынскому, чтоб тот допросил гонца с хитростью, проверил бы его слова его же словами. Ловок был боярин на это. Добрынский понял и, вставая почтительно, сказал с улыбкой, «Отдыхай, государь, спокойно. Завтра, как уедет Бегич, на беседу приду к тебе. Есть у меня еще вести и умыслы многие».